и подкреплялся из своей походной фляжки. Капитан Осборн сразил французского Улана, ранившего прапорщика в ногу. Эмилия так побледнела при этом сообщении, что миссис Удаут велела рассказчику замолчать. А капитан Добин в конце дня, хотя сам был ранен, взял юношу на руки и отнёс его к врачу, оттуда на повозку, которая должна была отвезти его в Брюссель.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 Для неё во всей армии существовал только один человек. А пока он был невредим, ход военных действий, надо признаться, мало интересовал её. Известия, которые Джос приносил с улицы, лишь смутно доходили до её ушей, хотя этих известий было достаточно, чтобы встревожить нашего робкого джентльмена и многих других в Брюсселе. Конечно, французы отброшены,